344. Матери Огни йоги. Конечно, тело должно подчиняться воле и исполнять ее приказания. Но следует различать, когда воля хочет и когда не хочет, когда приказы ее вследствие этого недостаточно тверды. Но если воля решила и желание ее налицо, тело должно подчиняться беспрекословно. Власть над телом из рук воли нельзя упускать. И если она упущена, Человек из тела становится его рабом. На пути света рабы не нужны ни под какими обличиями. Свободное сотрудничество исключает явление рабства.